Глава третья Тем временем близился праздник весны. В городе начались приготовления к ярмарке. На площади должны были устроить праздник, а на большом поле за городской стеной вечером собирались зажечь майский костер. Для Айви это была лучшая ночь в году, чтобы сходить в долину за травами, которые росли только там. Она загодя приготовила все необходимое – корзинки, коробочки и мешочки, бабушкин серп для трав. И была крайне удивлена, когда вдруг бургомистр стал выступать против майского гуляния, снова сев на любимого конька бесовщины. Но тут уж народ взбунтовался. Не с вилами, конечно, но возмущение свое высказали. Майский праздник все очень любили и ничего бесовского в нем не видели о чем мы сообщили бургомистру во время воскресной службы, на которой он после традиционной проповеди священника попытался высказаться за отмену гуляний. Айви, впрочем, на службу не ходила, а вот к празднику готовилась. Во-первых, на ярмарке она всегда ставила небольшой лоток, продавая там чай для хорошего настроения, бодрости или крепкого сна. Не совсем лекарственные сборы, а приятный вариант, чтобы разнообразить домашнее чаепитие. Конечно же, там были и мятные постилки, и коричные булочки, вино из адуванчиков и пряное печенье. И, конечно же, освежающий в солнечный день имбирный лимонад. Во вторых конфронтация с бургомистром выходила на новый уровень вражды, о чем ей по секрету сообщила его жена Маргарет. "Милая, может быть, у вас найдутся капли для усмирения его идей?" спросила она, зайдя к Эйви. "Он совсем помешался, говорит, что вы ведьма". Боюсь, усмирить его идеи даже мне не под силу. Но вот помочь ему немного успокоиться...» Айви стала перебирать склянки со спиртовыми настойками, рассудив, что чаем тут уже не поможешь. «Ари, брысь!» — шикнула она. Кот вмиг оказался рядом, когда она вытащила склянку с убойной настойкой из валерианы пустырника и пиона. «Вот, держите, мадам. По вечерам добавляйте в чай господина бургомистра по 10 капель». Жена бургомистра рассыпалась в благодарностях и долго приносила свои извинения, обещая повлиять как-то на его мужа. «По крайней мере, будет крепко спать», – вздохнула Айви, когда та ушла. «Надо будет сделать для него умиротворяющий бальзам», – сообщила она коту, который все еще изображал обиду, раз его обделили валерьянкой. Но в итоге заветный корешок он получил, а Айви, надеясь на жену бургомистра и ее влияние, все же начала подготовку к майскому празднику. Люди любили ее лоток. У нее всегда было много покупателей. Она обычно украшала его цветами из своего садика, плела венок для себя и здорово проводила время. Так что и в этот раз решила не сдаваться. В день праздника у нее все было готово. Стоя перед зеркалом в новом летнем платье и вышитом переднике, зимой ей было нечего делать, и она вышла на нем самые известные из своих трав – Она признала, что она выглядит очень даже хорошо. Кот, развалившийся позади нее на кровати, тоже поглядывал одобрительно. «Ты будешь у меня живой рекламой», сообщила коту Айви, пристраивая ему на шею гирлянду из цветов. «Веди себя хорошо и, может, насыплю тебе вечером кошачьи мяты». Получив такое украшение, кот понюхал его, потрогал лапы и решил, что вполне может это перенести, особенно за такое обещание. И, как оказалось, все приготовления были не напрасны. «Доброе утро, дорогая!» В аптеку вошла жена бургомистра, тоже приодевшаяся по случаю праздника. «У господина бургомистра с утра жесточайшая мигрень. И хотя мне, конечно же, его очень жаль, для всех и для тебя в том числе так будет лучше». Улыбнулась она и погладила Ари, который будто бы заулыбался из-за этой новости. Айви не совсем ее поняла. «Вы имеете в виду, у него такая сильная мигрень, что его не будет на празднике?» — уточнила она, доставая капли от головной боли. «Да. Подняться с кровати не может. Попросил все окна занавесить». Рассказала Маргарет со вздохом, взяв флакончик. «Думаешь, поможет? Он даже в Марсель к врачу ездил. Тот сказал, что мигрень можно только перележать. Во всяком случае, хуже не будет», — ответила Айви. «Там мятное масло и гвоздика. Уменьшит боль». И поможет уснуть. набудствовав жену бургомистра, она проверила, все ли загрузила в свою небольшую тачку. Посадила в нее кота и направилась на площадь, куда стекались и другие лавочники. Там царила праздничная суета. Лавочники обустраивали свои киоски. «Тетя Айви, а постилки будут? А булочки с корицей?» Айви тут же окружили ребятишки. Засыпали вопросами. Некоторые, кто посмелее, тянулись погладить кота. «Конечно, будут. Когда это у меня не было булочек и постилок?» Ответила она, раскладывая товары на прилавке. И все же угостила детей постилками, чтобы ожидание не было таким томительным. Ребятишки с Гомоном разобрали угощение и уже собирались убегать, поблагодарив файве но одна девочка постарше остальных сказала, что они должны помочь. «Что нам сделать?» Спросила она, без указки начав помогать разгружать тележку. С их помощью Айви справилась быстрее. Они помогли ей все расставить и украсить лоток гирляндами и бумажными флажками. Кот устроился на подушечке, намереваясь в свое удовольствие поспать на солнышке. Пока Айви обустраивалась, ее не дергали. Но едва встала за прилавок, к ней тут же выстроилась очередь, кто за чаями, кто за сладостями, кто за постилками. Конечно, основной поток желающих купить сладости пришелся на булочников и кондитеров, которые стояли недалеко. Но и кайви за печеньками заглядывали, тем более, что от них было не только удовольствие, но и польза. Да и кот выступал отличной рекламой, привлекая к себе всеобщее внимание. Не обошлось и без шуток в адрес бургомистра, который не видел этот произвол. Толпа чуть схлынула, когда началось ярмарочное представление и Айви перевела дух. Она налила воды коту, чтобы тот не слишком страдал в жаркий день, и сама глотнула лимонада. «Угощайся!» К ней заглянула Катрина с подносом, на котором лежала ее собственная выпечка и две чашечки с кофе. «Я подумала, что чая тебе и так хватит», тихо рассмеялась она. Ее глаза светились, щеки румянились, и вообще выглядела она совершенно довольной жизнью. «Ох, спасибо!» Айви вдохнула аромат кофе и поняла, что успела проголодаться. «Смотрю, у вас тоже отбой от посетителей нет». Она посмотрела на их киоск. Кота пришлось шлепнуть по лапе, когда он потянулся к чашкам с кофе. «Держи». Рассмеявшись, Катрина отломила ему кусочек от булочки с печенкой и положила перед ним. «Да, сегодня торговля идет бойко, как никогда. Дай бог здоровья нашему бургомистру» но без него как-то спокойнее. «Я уже услышала пару сплетен, что это я его сглазила», рассмеялась Айви. «Ей-богу, это не так. Как у вас дела с Якобом? Все наладилось?» спросила она, хоть и видела, что все идет гладко. «Я бы о тебе и не подумала подобное», рассмеялась Катрина и чуть порозовела, услышав вопрос. «На самом деле?» она понизила голос и наклонилась к Айви. «Думаю, я беременна». Айви чуть не поперхнулась кофе от восторга. «Это же здорово!» — сказала она. «Хочешь, заходи вечером, проверим!» — предложила Айви. «А каким образом?» — удивилась Катрина. «У тебя есть какая-то травка и для этого...» Айви кивнула, отправив в рот еще кусочек булочки. «Ничего сложного, одну траву ты пьешь, а в другую... М -м -м. Я добавляю образец твоей мочи после приема травы. И по реакции могу сказать, беременна ты или нет. Сказала она. Еще бабуля придумала. Почти никогда не ошибается. Ого, было бы здорово!» Кэти впечатлилась, распахнув глаза. «Но не обязательно сегодня. Наверное, ты будешь уставшая после ярмарки. Можно и завтра». Предложила она. «Когда тебе будет удобно?» ответила Айви, допивая кофе. «Спасибо большое. Это было очень кстати». Поблагодарила она, кот тоже облизывался, глядя на Кэти масляным взглядом. «На здоровье!» — улыбнулась Катрина. Спустя какое-то время в представлении наметилась пауза, и люди снова хлынули к лавкам. Торговля шла хорошо, Айви отлично проводила время, и кот тоже не скучал. Время от времени к ней подходили другие лавочники, и ближе к вечеру она попросила якобы присмотреть за ее лотком. И сама пошла прогуляться. Коту, видимо, тоже хотелось размять лапы, так что он направился вместе с ней, задрав пушистый хвост, как султан. "Айда, охранник", рассмеялась мадам Коллет. Немолодая леди, которая на ярмарке торговала глиняной посудой собственного производства. Это хобби, о котором, как она рассказывала, мечтала всю жизнь. Вначале просто доставляла ей неизмеримое удовольствие, а потом и кое-какой доход. Когда дома посуду ставить стало некуда, и они с мужем решили попробовать продавать ее. «Не страшна ни одна мышь», – пошутила в ответ тайви подойдя к ее прилавку и рассматривая горшочки и баночки. Простой дизайн и строгие линии соседствовали с более веселой посудой, расписанной разноцветной глазурью. Но себе Айви взяла простой терракотовый горшочек с крышкой. Он так и просился под какую-нибудь помаду или бальзам. Запрыгнув на прилавок, кот сунул нос в каждую миску и кувшинчик, которые были без крышки. Но все они были преступно пусты, так что он недоуменно мявкнул и спрыгнул обратно на землю. Здесь для него не было ничего интересного. «Кажется, он слегка разочарован», – улыбнулась Айви, расплатившись. Убрав покупку в сумку на поясе, она подхватила кота на руки, чтобы никто не отдавил ему хвост. Чем ближе к ярмарочному помосту, тем больше было людей. И это был, пожалуй, первый раз, когда Ари оказался так близко к Айви. Он тихо муркнул, понюхал цветочек у нее за ухом и, положив голову на плечо, затих. Его явно совершенно все устраивало. Айви сама удивилась, До чего оказалось приятно держать кота на руках. Она начала поглаживать густую и мягкую шерсть. Пока стояла и смотрела, как на помосте выступают певцы и танцоры. Пока большей частью дети. Коту это было не очень интересно, так что он задремал, тихонько вибрируя во сне, как маленький моторчик. «Совсем как маленький ребенок», – рассмеялась Катрина, тоже решившая посмотреть представление. «Только не плачет», – рассмеялась Айви. Когда выступление кончилось, она еще прогулялась по площади и вернулась к своему лотку, устроив спящего кота на подушке. Тот даже ухом не повел. А Айви распродала почти все, и в сумерках стало сворачиваться. Гуляющие направлялись на поле, где уже собирали огромный костер, который должны были зажечь с наступлением темноты. Туда Айви тоже собиралась пойти, Она любила этот ритуал, чувствуя в нем какое-то единение с природой. Кота она собиралась оставить дома, когда вернулась туда с почти пустой тележкой, но тот вполне решительно продемонстрировал, что отпускать ее одну не собирается. «Выспался», — уточнила Айви, снимая фартук и распуская волосы из тугого пучка. Под вечер голова от него уставала, так что она дала ей отдых. Вечер был теплый, но... Она все равно накинула шерстяную кофту, погода весной обманчивая. Кот, позвякивая бубенчиком, в сумерках бежал рядом и чуть впереди, словно зная, куда идти. Под вечер в траве застрекотали сверчки, но кот на эти звуки не отвлекался. Что Айви даже удивило немного, хотя дома он бывало, ловил мух или бабочек, но сейчас, видимо, осознал степень своей ответственности в качестве охранника. Так с почетным эскортом в виде кота Айви дошла до края поля. Там уже собиралась толпа, нашалевшие от веселья дети носились между взрослыми. Майский шест уже апрели лентами. Хор допевал одну песню и начинал другую. Солнце скрылось за кромкой рощи, где обычно, пользуясь темнотой и теплым вечером, уединялись парочки, тоже опьяненные весенним воздухом. Запели последнюю песню, с которой обычно и зажигали костер, и Айви остановилась подальше от толпы, чтобы лучше видеть, ощутить этот момент полностью. Ее завораживал огонь с тех пор, как она впервые увидела майский костер еще девочкой, когда на праздник ее привели родители. В этом моменте она ощущала какое-то перерождение, какую-то древнюю силу, которая ее будто бы подпитывала. Потом, когда прогорит, и все разойдутся по домам, она планировала собрать залу, чтобы потом удобрять ею собственные посадки. Этому ее тоже научила бабушка. И Айве была абсолютно уверена, что с таким удобрением все в ее садике растет лучше. На небе высыпали звезды, а следом вышла и луна. И многие устроили пикник на траве, глядя, как прогорает костер, выстреливая в небо снопами искр. Айви устроилась с котом, который вдруг пришел полежать к ней на колени, тоже не сводя глаз с огня, в которых отражались языки пламени. Мало-помалу, ближе к полуночи народ стал расходиться. Семьи с детьми по домам, молодежь гулять до утра. Угли и зола еще были горячие, так что Айви решила сначала сходить в долину за травами, а уже потом, перед рассветом, собрать и золу.